Глава номер 69. Да, нет, не знаю. Софья. Всю неделю в Париже бегаю от Миши, как ошпаренная. У него совсем крыша поехала. Какой жениться? Я только жить начинаю. Если поженимся, не сегодня, так завтра. Ему детей захочется. А я еще в институт хочу пойти. Это и так будет сложно сделать. Работа в ресторане все время забирать будет. «Слушай, уже не весело», — хмуро замечает Миша, садясь рядом со мной в очередной кафешке, куда мы пошли на обед. Злата с удовольствием наяривает какое-то непонятное мне блюдо. Миша сам следит за нашим питанием. «Едим вкусно, но не всегда понятно, что это». «Миш, мне правда надо подумать», — не менее хмуро отвечаю ему. «Ты уже неделю думаешь. Я честно ждал. Мне надоело». «Отзываешь свое предложение?» Приподнимаю брови. Миша хрюкает от смеха. «Ну ты и наивная все-таки!» «А как тогда? Ты же не женишься на мне против моей воли!» mm -hmm. «А ты такая прям не хочешь!» Пододвигается ко мне. «Тебе со мной плохо!» Шепчет. «Особенно ночами. Наверное, думаешь, что я буду тираном?» «Вообще-то я думаю, что ты детей захочешь!» срывается с моих губ, которые я моментально поджимаю. — Не понял, — удивляется. — Я... — Тяну. — Понимаешь, я только на ноги встала. Хочу учиться пойти. Я же так и не получила образование. И кто тебе мешает? — Я хочу сама. — Опускаю глаза. — Но я точно второй раз в универ не пойду. Громко усмехается. «Мне учебы хватило». «Я не о том», – одергиваю Мишу. «Я оплатить сама хочу. Но я еще не начала достаточно зарабатывать. Ты круто помог, конечно, распродать шоколад. Да и в ресторане я буду получать больше». «Намного больше». «Да, но времени будет меньше. А на учебу надо накопить. Ты мне уже который сюрприз портишь». — кривится Миша. — В смысле? — У друга твоего отца внезапно совесть проснулась. Улыбается. — Дома тебя ждет очень кругленькая сумма за продажу фирмы «Зевс Стандарт». Тебе на пятнадцать институтов хватит. Теперь можно жениться? — Погоди. Я не продавала ему компанию. Или это он ее продал? Кому? Я не понимаю. — Подпишешь пару бумажек — и оформим сделку, типа ты продала фирму отца. Суть не в этом. Никифоров вернул все, что украл у тебя из латы. Указывает подбородком на мелкую, которую уже мороженое облизывает. А я, между прочим, еще не обедала даже. Но из-за этого разговора аппетит куда-то пропал. Что ты ему сделал? Чуть не пищу. Он же здоров как его сынок-недомерок. Мы нашли общий язык и без рукоприкладства. — Честно, юридически. — Как это? — Есть у меня юрист, который очень любит распутывать дело о мошенничестве. А Витек хвосты плохо почистил. Вернее, он вообще не заморачивался. Там любой студент в суде его бы раскатал. Это ты у нас просто поверила другу отца, а он воспользовался тобой. И что? Я могу делать с этими деньгами все, что захочу? — Абсолютно. Улыбается Миша, хотя нет, сводит брови. «Ты не можешь съехать от меня!» «Что это за брак такой получится? Ты все решаешь. А я что?» «А ты принцесса. Любой каприз и я его выполню». «Куда ты торопишься? Скажи, пожалуйста. Я не беременна. Все у нас замечательно. Мы только притираемся друг к другу». «Это можно и официально делать». И я хочу, чтобы все знали, что ты неприкосновенна. К незамужней женщине, даже с мужиком, все равно могут клеиться. Понимаешь? А к замужней – нет. Усмехаюсь. Вот была бы я замужем, тебя бы это остановило? Конечно. Твердо заявляет Миша, а я удивляюсь. Нет, но это я. Многие держат дистанцию. Ты ревнуешь меня, что ли? «Свожу брови. Разве я давала повод?» «Надувай губы. Ты мой единственный мужчина!» «А я хочу еще и последним быть. Странно, а я думала, тебя интересует только первым быть». Брови Миши съезжают вниз, а лицо становится суровым. Кажется, я перегнула палку. Но я правда не понимаю, что у него за идея Фикс с этим замужеством. Какая разница, чего хотят другие? Я же верна Мише, и не планирую ему изменять. Поглядываю в темные глаза и хмурюсь тоже. Чего ты боишься? Я же не предлагаю тебе сесть дома и детей рожать. Учись, работай, развивайся. Я только за. Но если вдруг... Поднимают руки, будто сдается. Ты забеременеешь? У нас есть профессиональная няня в виде моей мамы. — Бесплатно, кстати. — Кстати, о ней. Изгибаю одну бровь. — А почему ты не позвал ее со Златой посидеть? Она же предлагала. — Скрещиваю руки на груди. — Потому что, солнце, тогда ты не сможешь учиться и работать. — Это еще почему? Надежда — милая женщина. Она очень помогала, когда ты бросил меня у нее. — Конечно, помогала. — Усмехается Миша. А еще она сильно хочет внуков. Понимаешь, к чему я клоню? Нет, честно говорю. Весь мой годовой запас, как ты его обозвала, будет испорчен. И ты залетишь с вероятностью 101%. Она так не поступит. Я лучше знаю свою мать. А если ты проводит пальцами по моей руке, будешь моей женой официально... Свадьба там с банкетом. Она будет спокойна. Ну, ты и... И... Стискиваю зубы. Кто? Нет такого слова, чтоб тебя описать. Что это за шантаж? Работает. Посмеивается. Нет. Задираю нос. Хотя почему-то еще отпираюсь. Не знаю. А так... Миша достает из кармана кольцо. «Безумно красивое и безмерно дорогое!» «Ты обалдел?» «Скулю». «Это из другого магазина», — улыбается. «Стоит никак сбитый Боинг, максимум как кукурузник». «Ты серьезно?» «Я не знаю, сколько сейчас стоит Ан-2, но, думаю, бэушины купить можно». «Округляю глаза». «Не пойму». Миша так прикалывается или серьезно? — Это же дорого! — шепчу. — Ты хотела куда-то эти деньги потратить? — вздыхает. — Нет. — мотаю головой. — Ну и отлично. А на твоем пальчике колечко будет изумительно смотреться. Примеришь? Ехидненько улыбается. — Думаешь, я скажу одно слово, а ты перевернешь его, будто я согласилась? Усмехаюсь в ответ. — И мысли не было. Надевает кольцо мне на палец. — Нравится? — Не дождешься. Бурчу, рассматривая переливающиеся на солнце камни. Безумно красиво. — В ЗАГСе тебе все равно придется сказать «да». — Вовсе не обязательно. Парирую и улыбаюсь. Есть что-то волнующее в этом. Я будто хищника за усы дергаю, дразню, а он не кусает. Поднимаю взгляд на Мишу, а он смотрит на меня с нежностью. Он все равно знает, что я скажу «Да».